Глава сорок восьмая Канагава, пятница, 12 декабря «Итак, доктор...» — ледяным тоном произнес Полидар. Хауга только что вызвали к нему. Он сидел на краю стула, бледный, взволнованный, с негнущейся спиной в мундире. Полидар выглядел внушительно, хотя и сильно страдал от простуды. На столе лежала его треуголка с плюмажем, рядом с ней сабля. Свет раннего утра поблескивал на пазументе. Позади него стоял сержант Тауэри. Колокола храма гудели зловеще. Хоук застенчиво передернул плечами. — Балласт? — Ради Христа, доктор! — Это же не трибунал! И лично мне все равно, даже если вы станете набивать гробы коровьим навозом. Будьте добры, объясните мне, зачем вы сделали то, что сделали прошлой ночью. — Я? — Я подумал, подумал, что это неплохая мысль. — Я хочу знать немедленно. Приступ кашля не дал ему договорить. В отчаянии Полидар высморкался, прокашлялся, прочистил горло и закашлялся снова. Хоук оживился. — Я? У нас тут в клинике. Есть кое-какая особая новая микстура от кашля. Она эту простуду мигом снинет. Там в ней хинин есть, опий. Он начал подниматься со стула. — Я сейчас принесу немного и... «Сядьте!» «Речь о гробе ради всех святых, а не о моей простуде!» «Сержант видел вас, как и положено он доложил мне. А теперь ответьте мне, зачем?» Хоук мялся и изворачивался, но знал, что он в ловушке. Обругав про себя сержанта, он сказал, «Могу?» «Могу я, могу я поговорить с вами наедине, Сет, три старина?» «Пожалуйста». Полидар гневно воззрился на него. «Хорошо. Сержант!» Таури отдал честь и, печатая шаг, вышел. «Ну?» Эх. видите ли?» «Видите ли?» Хотя Хоук изначально решил резким тоном попросить его не совать нос в чужие дела. и сказать, что, слава богу, военная дисциплина на него больше не распространяется, а вы, проклятые офицеры, довольно попирали меня ногами, больше у вас это не получится. Он вдруг обнаружил, что выкладывает ему все как есть, со всеми подробностями закончив. Теперь вы понимаете, Сеттри, все дело было в весе, получалась разница в весе. Земля же подходила как нельзя лучше. Послушайте. Джордж Бепкот должен появиться в любую минуту, но он не должен ни о чем знать. Никто не должен. Вы ничего не знаете. Мы просто пошлем неправильный, вернее, правильный гроб на клипер. А сегодня вечером, когда подойдет катер, Мы с Божьей помощью похороним его так, как он хотел и как хочет Анжелика. Хоук принялся обмахиваться рукой, чувствуя себя лучше и вместе с тем слабее от сознания своей вины. — Вы ничего не знаете. А теперь я принесу эту микстуру от кашля. Да — Досядьте же вы, наконец! — Полидар буквально испепелял его взглядом чертов вы дурак во первых вы сегодня в окно выглядывали а, а хоук сделал как было сказано окна комнаты выходили на море по серой поверхности моря перекатывались тяжелые валы дождевые облака скрыли солнце затянув почти все небо о, -о, о да о, -о, -о. Еще до вечера начнется шторм, черт подери, так что никакого погребения с катера, даже если бы это было возможно. А вам известно, что сэр Уильям приказал похоронить тело в Гонконге? Стало быть, клянусь Господом, там оно и будет похоронено. Но, сэр Тринни, не, не ради вас, не ради Анжелики, не ради кого... Полидар опять закашлялся, потом хрипло добавил. — Сэр Уильям здесь главный. Он принял решение, и говорить больше не о чем. — Вам ясно? — Да, но... — Никаких, черт подери, но... — Разрази меня гроб. — Будьте добры принести этой микстуры от кашля, и чтобы ноги вашей не было в морге. Сержант — Сержант! Голова Тауэри появилась в дверях. — Да, сэр. — Поставить часового у морга. Никого не впускать без моего разрешения. Я хочу, чтобы никто не касался гробов. Хоук разразился безмолвными ругательствами, проклиная себя за то, что проговорился о решении сэра Уильяма, проклиная Полидара, этого не в меру ретивого сержанта, но больше всех себя самого. — Будь я трижды проклят, — думал он. — Я все разрушил. В клинике он достал с полки микстуру, почувствовал искушение добавить туда касторового масла, но решил не добавлять. — Вот, Сеттри, это должно помочь. — Полидар попробовал, поперхнулся. — Ну и гадость. — Вы уверены, что не помочились туда, просто чтобы попротивнее было? — — Мне очень хотелось, — Хоук улыбнулся. — Извините, что оказался таким непроходимым идиотом. — Вы все еще можете закрыть на это глаза. — Могли бы, — знаете. — Нельсон закрывал. — Да. — Но он служил во флоте. Мы привыкли держать глаза открытыми. — Сетри? «Пожалуйста!» Полидар задумчиво потягивал лекарство. «Вы должны подчиниться приказу сэра Уильяма. Так оно лучше, если думать о будущем. Вас все равно бы поймали. Вчера было тринадцатое». «Черт меня возьми! Я и не заметил!» Внимание Хауга привлекли тревожные морщины на красивом лице капитана. — Что случилось? — Со мной ничего, кроме этой паршивой простуды и кашля. Зато в поселении много всего. — Что там еще? — За последние дни отмечено много передвижений противника вокруг нас. Отряды самураев. Большая часть передвижений скрытные, просто для безопасности Мы патрулировали местность до Такаида и границ поселения, потому их и заметили. По дороге сюда в некоторых местах самураи стоят по десятеро ровряд Они нас не трогали, кроме своего обычного бормотания в спину. Я насчитал почти четыре сотни вооруженных ублюдков. Тайру Аньзе пытается встревожить нас. Испугать? — Вероятно, — Полидар кашлянул, отклебнул еще микстуры. — Это отвратительно. Я уже чувствую себя хуже. Брррр! — Я рекомендую отвезти всех наших отсюда на некоторое время. Хоук присвистнул. — Нам бы не хотелось закрывать клинику. — А мне бы не хотелось, чтобы вас прикончили и в гроб положили. Эти сукины дети любят нападать из-под тишка. как на несчастного бедолагу Малкольма. — Кто-то за него заплатит. Хук кивнул. — Я согласен. Он бесцельно посмотрел в сторону Ио Местность была плоская и зимой выглядела неинтересной. — Я ненавижу холод. Всегда ненавидел и всегда буду ненавидеть. Взгляд увлек его к горцующему облаку, к паровому пакетботу, торговым судам, военным кораблям, угольным баржам. Везде кипела работа. Люди готовились к надвигающемуся шторму или к отплытию. Из труп военных кораблей тонкой струйкой сочился дым, приказ командования выполнявшийся демонстративно. Дабы Бакуфу и их шпионы знали, что весь флот способен выступить в боевой поход, В течение часа. Глупо! Весь этот обстрел! Столько смертей! Но с другой стороны, что мы можем поделать? Виновные должны понести наказание. Тут он увидел дым парового катера Струанов. Тот с пыхтением направлялся в их сторону, взлетая и падая на высокой волне. Брызги из-под форштевня заливали стекла капитанского мостика и главной каюты. Его возбуждение достигло предела. «Сетри, вам не кажется?» Он оборвал на полуслове еще одну горячую мольбу, вдруг сообразив, что даже если сегодня вечером они не смогут провести сами похороны, При некотором везении ему еще вполне могла удаться первая часть плана. Отправить на борт горцующего облака не тот гроб. Только мне известно, какой гроб какой, кроме, может быть, сержанта. А у меня такое чувство, что он не заметит разницы. Никто ее не заметит, если только гроб не открывать. «Вам не кажется?» что жизнь в Окагаме более странная, чем в других местах. Сидим тут, как на пороховой бочке. Да, везде одно и то же. Никакой разницы, — задумчиво произнес Полидар, внимательно глядя на него. Йокогама Джейми, Анжелика и Скай Тесной группой стояли у эркерного окна в кабинете Тайпена. Дождь хлестал по стеклу. Время близилось к полудню. — Сегодня вечером будет слишком опасно. — Значит, разыграется шторм, Джейми? — Да, Анжелика, достаточно сильный, чтобы остановить нас. — А. «Облако отплывает сегодня, как намечено?» «Да. Его никакой шторм не остановит. Катер отправился в Канагаву, чтобы забрать другой гроб. Вы по-прежнему хотите, чтобы его доставили на клипер, а не на пакет-бот?» «Это приказ сэра Уильяма, а не мой», — твердо ответила она. Он хочет отправить моего мужа, вопреки его желаниям и моим. Он говорит, что тело должно быть доставлено как можно быстрее, а это значит с клипером. Этот гроб отправится так, как он того пожелал. Джейми, наша хитрость. Я думаю, наша хитрость оправданна. Что же касается шторма, это будет маленький шторм. Если мы не сможем похоронить моего мужа сегодня, значит, попытаемся завтра или на следующий день. Пакетбот уходит завтра примерно в полдень. Вы не смогли бы задержать его отплытие на всякий случай? Думаю, что смог бы. Я попробую. Джейми на мгновение задумался. Я поговорю с капитаном. Что еще? Анжелика печально улыбнулась. Сначала нам необходимо убедиться, что у доктора Хоуга все получилось. Если нет, возможно, я в конце концов должна буду отправиться с Клипером. Более чем вероятно, что Хоук вернется сюда с катером. Тогда мы сможем принять решение. Джейми помолчал и добавил, не веря в это. Так или иначе, все образуется, не тревожьтесь. — Как насчет того, чтобы попросить Эдварда Горнта присоединиться к нам? — спросила она. — Нет, — ответил Джейми, — нас троих с Хаугом достаточно. Я уже заказал места на пакетботе для Хауга, вас и себя. — Анжелика, — вмешался Скай. — Вам гораздо разумнее остаться здесь. Здесь все знают, что крошка Вилли принял решение вопреки вашим желаниям. Это дает вам некоторое преимущество в общественном мнении. — Если у вас не получится похоронить Малкольма, тогда я поеду. — Я должна быть на его похоронах, иначе нельзя. Она вздохнула. — Нам нужен руководитель нашего предприятия. — Джейми, им должны быть вы. — Я согласен, — кивнул Скай. — А пока давайте дождемся доктора Хауга. Джейми открыл было рот, но промолчал. Потом кивнул и прошел в свой кабинет. Большая стопка писем ждала решений. Он начал разбираться с ними, работая усердно, но его внимание все время притягивал к себе ящик стола. В нем лежало письмо Морин. В конце концов он швырнул ручку на стол, вынул письмо и перечитал его. Он мог бы и не делать этого, потому что читал его уже раз двадцать. Главное его предложение гласило. «Поскольку ответа на мои горячие просьбы и молитвы, чтобы ты вернулся и начал нормальную жизнь дома, нет, я решила всецело положиться на нашего Создателя», и отправиться в Гонконг или в Японию, где бы ты ни оказался. Мой любимый отец судил нам денег, которые занял, заложив наш дом в Глазго. Пожалуйста, оставь мне записку в конторе Кука в Гонконге, ибо я отплываю завтра в каюте второго класса на пароходе «Истерн Mail компании «Кьюнарт». Письмо было написано более двух с половиной месяцев назад. Он простонал. Она будет в Гонконге со дня на день. Мое письмо пришло слишком поздно. Что мне делать теперь? Улыбаться во весь рот? Спрятаться? Удрать в Макао, как старый Аристотель Квенс? Ни за что. Это моя жизнь. Я никоим образом не могу содержать жену. Мне не нужна жена. Я не могу просто написать еще одно такое же письмо и позаботиться, чтобы оно встретило ее по приезде. Мне придется...» Стук в дверь прервал его мысли. «Да!» — проревел он. Варгаш осторожно просунул голову в дверь. «Вы можете уделить мне секунду, сеньор?» «Да, что такое?» — Вас хочет видеть один человек, — презрительно скривив губы, доложил Варгаш. — Некто мистер Корниман. Кажется, так он себя назвал, если я правильно расслышал. Это имя ничего не говорило Джейми. Варгаш приоткрыл дверь чуть шире. Низкорослый, похожий на хорька человечек, был одет как-то странно. Наполовину европеец, наполовину японец, рубашка, штаны, пальто на толстой подкладке, чисто выбрит волосы чистые, заплетены сзади в косичку ношу пояса, изрядно стоптанные сапоги. Лицо его было Джейми незнакомо. Но здесь, в Японии, внешность была обманчива, и незнакомцы часто оборачивались совсем не тем, чем казались на первый взгляд. Подчиняясь внезапному порыву, он сказал: Входите, пожалуйста, садитесь. Тут он вспомнил про пакетбот. Варгаш, будьте добры, попросите капитана Бидди заглянуть ко мне на минутку. Он должен быть в клубе. Присаживайтесь, мистер Корниман, если не ошибаюсь. У тебя есть чего выпить, приятель. Кто вы такой? И что вам нужно? «Джонни Корнишман, помнишь? Я видел тебя с Тайпеном. Я да мой приятель, Чарли Янг. Мы старатели, правильно?» «Старатели? А, да, я тебя помню. Сейчас этот человек выглядел чистым и опрятным. Тогда же он был заросшим, грязным». дурно пахнущим бродягой. Только его злобные вороватые глазки остались теми же. — Мы заключили с вами сделку, но вы сговорились с броками, — резко сказал он. — Вы нас продали. Ха -ха, продали, это верно. Мы ж бизнесмены. Норберт дал нам больше, скажете, не так? — Забудь о нем. его больше нет. Сперва начала надо выпить, а? Потом потолкуем. Джейми скрыл свой интерес. Такой не вернется пустым. Что-то они там отыскали. Он отпер буфет и налил полбокала рома. — Вы наткнулись на что-нибудь? Человечек разом проглотил половину, поперхнулся и осклабился, обнажив десны, из которых криво торчали два последних потемневших зуба. — И это получится будет, клянусь создателем. — Только я не в накладе. Эти ихние маленькие шейлы заставят тебя забыть про любую выпивку. Он рыгнул и ухмельнулся. Только покуда ты мойся... О, Господи! Ну и приставучие они насчет воды до мытья, почище нашей юсивары. Ну уж, когда ты вымойся, тут они готовы задницами трясти да вертеть, пока царствие небесное не прииде. Он грубо захохотал собственной шутки, потом сказал жестко. — Есть лучший пароходный уголь! Тонны, приятель, хватит, чтобы набить весь наш етитный флот. За половину гонконгской цены за тонну. Примечание. Шейлы. Разговорное название женщин у австралийцев. Конец примечания. Куда? С поставкой куда? Спросил Джейми, просияв. Уголь имел огромную ценность. И его не хватало особенно для флота, и местные его поставки стали бы даром небес, а также постоянным источником дохода, даже под двойной против гонконгской цене. Он сумел бы сбыть любое его количество, не говоря уже о половинной. С поставкой куда? — Сюда, в Иокопоко. Куда же еще? «Только шесть пенсов тонны ты должен класть в банк для Джонни Корнишмена!» Он допил ром одним глотком. «Платить станешь золотыми или же серебряными мексиканцами. И платить надо на вот ен йентому садомиту. Он протянул Джейми листок бумаги. На нем печатными буквами в крифе в кость было выведено «Деревня Йокогама». все я купец Гёкоямы. иэн этот стручок знает чё к чему веревки там знает что делать ты знаешь енту обезьяну да он староста деревни хорошо хозяин так и сказал что ты его должен знать кто твой хозяин корнишмен ухмыльнулся Сам господин главный навозник. Имена те ни к чему, времени не теряй. Мы договорились, да или нет?» Помолчав секунду, Джейми спросил, «Где лежит пласт?» «То, что я нашел, оно мое, приятель, не твое!» Маленький человечек неприятно рассмеялся. «Он тут, рядом, но на вражеской земле». Слушай, первый пласт я уже вскрыл, там уже целая гора угля и тысяча этих желтых садомитов, чтоб рыть дотаскать, да хватит на двадцать флотов на двадцать лет, клянусь Богом. Почему я? Почему ты просишь меня иметь дело с тобой? Потому что Норберт помер, черт подери! А ты теперь тут самая большая шишка, когда Тайпен тоже помер. — Йоко-пока выходит прям-таки опасное место, а? — Корнишмен протянул свой бокал. — Мне б еще плеснуть. Уж будьте так любезны, мистер всемогущий струаны компания. Снова Джейми налил ему и опять сел. Корнишмен заметил, что рома в бокале было в половину меньше, чем в первый раз, и фыркнул это еще что мы заплатим пятую часть гонконгской цены за вычетом таможенных сборов при доставке сюда первая поставка через тридцать дней никакой сторонней сделки глазки человечка заметались по комнате как крысиные за таможню уж ты сам плати приятель Мои сторонние денежки остаются. Ты послушай. Послезавтра подгоняй угольную баржу к Эдо. Место я укажу послезавтра. Мы ее нагрузим. Ты плотишь пятую часть, когда будет доверху, и тащишь ее сюда, в Йоко. Потом плотишь остальное ентому стручку, который в бумаге пропечатан. Шесть пенсов с тонны на мое имя, Джонни Корнишмен. Куда уж честней-то, уголь твой еще до расплаты и в пол цены против гонконга пятая часть гонконгской цены за все острая мордочка гостя злобно скривилась покупая в пол цены против гонконга ты загребаешь большую прибыль черт подери уголь то здесь а не на ентом етитном гонконге Ты ж экономишь и за провоз, и за устраховку, еще бог знает за что. Мы же не грабители там какие, тут у нас респектабельная торговля. Джейми рассмеялся. Вот что я тебе скажу. За первую баржу я заплачу треть гонконгской цены. Если качество оказывается таким, как ты говоришь, и ты гарантируешь поставку одной баржи в неделю, или сколько ты там сможешь, я в течение года подниму цену до половины гонконгской минус пятнадцать процентов. Три пенса за тонну сбоку для тебя. А как быть с твоим партнером, как бишь его звать? Чарли Янг. Шесть пенсов или ничего. Опять глаза заметались по комнате и остановились на нем, поблескивая. — Он помер, как и твой тайпен. Только смерть у него была не такая, как у этого счастливчика. — Ты лучше выбирай выражение, когда говоришь о нашем тайпене. — Пойди ты к черту, приятель! Я ж со всем уважением. Кому из нас не захочется встретить костлявую, когда у него на торчке красотка прыгает? Он допил Ром и поднялся. Через два дня, в самый полдень, баржу надобно поставить здесь. Он развернул маленькую от руки нарисованную карту. Жирный крест стоял на побережье в нескольких милях севернее Канагавы. Южнее самого Эдо. Ты подгоняешь грузовые баркасы. Мы даем рабочие руки. Через два дня не получится. это в воскресенье давай в понедельник ясное дело божий день есть божий день через три дня джейми разглядывал карту беззащитная угольная баржа со вспомогательными баркасами и командой могла бы оказаться соблазнительным призом поскольку баржа будет из тех что принадлежат военному флоту и уголь предназначается для него же Я так полагаю, они пошлют с ней фрегат, который встанет у берега. — По мне, пусть хоть весь свой етитный флот посылают, — Корнишман старался выглядеть достойно. — Я напал на золотую жилу, и мы люди порядочные, клянусь Богом, очень порядочные. Я рад это слышать. — Стало быть, шесть пенсов или ничего? — Четыре пенса. Корнишмен сплюнул. — Шесть, клянусь богом! Я знаю, чего уголь стоит, и чего он стоит етитному флоту, и чего ты можешь наем заработать. Может, я прямо с ними столкуюсь? — Можешь попробовать, — рискнул Джейми. — Слушай вот что. Четыре пенса за первые десять баш, остальные по шесть.